Глава 1145. Дядя, помоги мне. Этого действительно было мало. Культивация подразделяется на развитие души, культивации и физического тела. Три разных аспекта, которые так или иначе влияют друг на друга, усиление одного из них приводит к росту остальных. Вот только мало кто мог одновременно развивать все три аспекта, способны на такое считались по-настоящему могущественными практиками. Ван бы именно этой дорогой. Его божественная душа достигла поздней ступени Вечной Звезды. Физическое тело находилось на той же ступени, в одной ступени от Великой Завершённости Вечной Звезды. Культивация уступала этим двум аспектам, находясь на средней ступени Вечной Звезды. С тех пор, как он подрался с Чунэ его боевая мощь выросла. Причём не на какой-то ничтожный процент, а в несколько десятков раз. Он мог одним ударом уничтожить тело и душу человека на великой завершенности Вечной Звезды, поэтому противостоявшие Ван Буэлэ практике, хоть и считались в своих семьях и сектах избранными, в его глазах таковыми не являлись. Не сбавляя ходу, Ван Буэлэ столкнулся с дюжиной практиков. За мгновение до контакта он призывал око кошмара. Взгляд глаза заморозил души и пригвоздил их к месту. Иллюзия десяти тысяч планет и образ божественного Бока срока тому стремились вперед. Казалось, камни разламывались, и небеса строгались, словно на это место обрушился страшный катаклизм. Магические сокровища разбились, заклинания рассеялись, а самих практиков отшвырнуло назад, словно пушечные ядра. Пока они кашляли кровью, на них налетел божественный бык. Оглушительный крохот захлестнул округу. У оставшихся практиков глаза округлились от изумления. Не дав им шанса что-то предпринять, Ван Булэ возник перед одним из отступающих практиков, перед девушкой с довольно симпатичным лицом. Вот только сейчас его искажала гримаса ужаса. «Ты!» — Только и успела выкрикнуть она, прежде чем она смогла сказать что-то еще, ван Буэлла равнодушно ударил кулаком. Его разорвало на части, а он во вспышке переместился к следующему противнику, которого ударил уже ногой. Одной физической силой поздней ступени вечной звезды было мало для такого, но у него имелось огромное количество планет и техника звездного касания. Благодаря этому в плане грубой силы он превосходил многих практиков на одной стадии культивации. После удара противник пронзительно закричал, в следующий миг его разорвало на части. Из останков тело вылетела душа, вот только ей было не суждено сбежать, а она тоже взорвалась. В разгар боя глаза Ван было холодно блеснули, в короткой вспышке он разбился на три образа. Троица выбрала свою целью по практику, чья сила превосходила чундзэ. Оказавшись достаточно близко, они атаковали их кулаками. Никакой магии, божественных способностей или артефактов. В данный момент сильнейшим оружием Ван Буэлэ было его собственное тело, поэтому он нанес всего лишь три поистине сокрушительных удара. Трое практиков закашлялись кровью, а они не устояли и взорвались. Из обрывка в плоти выскочили души и бросились на утек. На себе они несли нечто странное. темную деревянную статуэтку, черный нож и чешуйку. Эти предметы испускали ауру звездного домена, это были защитные береги, которые им вручили в их семьях и сектах. Хоть они не принадлежали к первому эшелону, чтобы вступить в него, им оставалось сделать малюсенький шажок, поэтому секты приняли меры, чтобы обезопасить их божественные души. После уничтожения физического тела эти странные сокровища, погасив смертоносную силу, ван Буэлэ рассеялись. Три перепуганных души в панике сбежали, и им чудом удалось вырваться из лап смерти. Ван Буэлэ прищурился и холодно фыркнул. Его целью были остаточные естественные законы. Гоняться и убивать их в его планы не входило. Что до остальных, после такой демонстрации они отошли назад. Ван Буэлэ даже не посмотрел в их сторону. Никто из практиков мириад от секты семей не посмел остановить его. С момента прибытия Ван Буэлэ прошло всего несколько мгновений. Стычка закончилась очень быстро. За одну атаку Ван Боло раскидал всех оппонентов, убил двоих и заставил трех избранных, находящихся в одном шаге от первого шалона, задействовать спасительные обереги Звездного Домена, дабы не погибнуть. Хоть отступившие практики видели, что Ван Боло направляется к треножнику, глубоко в душе они боялись, что может произойти что-то непредвиденное. «Я больше не буду бороться за этот треножник!» — объявил один из них. «Я тоже сдаюсь. Собрал доз, Ван, это недоразумение!» Я не буду претендовать на этот треножник. Остальные тоже поспешили заверить ванбула в том, что произошло недопонимание. Все понимали, что он был слишком силен. По силе он не уступал практику, который только что поднялся на стадию звездного домена, причем он в каком-то смысле был даже опаснее свирепей Связываться с таким безумцем было все равно, что заигрывать со смертью. Довольно быстро оставшиеся неудел практики присоединились к сражению за другие треножники. Конкуренция за три оставшихся треножника стала еще ожесточенней. Но Ван Бола было плевать. Вокруг выбранного им треножника никого не осталось. Хоть за ним наблюдало множество пар глаз, никто не смел приблизиться. Немало практиков неприкрытой завистью наблюдали за ним. Очевидно, Ван Бола показал всем, насколько был опасен. Его величественная аура производила неизгладимое впечатление. Избранные мечтали оказаться на его месте, но им было не под силу это сделать. Вполне логично, что их изнутри будет жечь зависть. Страх или зависть Ван Була было все равно. Он хотел только одного: совершить прорыв физического тела с поздней ступени на великую завершенность вечной звезды. Как только Ван Була вступил внутри ножник, он почувствовал огромное количество остаточных естественных законов еще до того, как сел в позу лотоса. Имманентные ножны с надеждой загудели. Этот идеально подойдет! У Ван Буэл радостно заблестели глаза. Только он хотел сесть в позу лотоса и поглотить их, как от треножника вдалеке, который занимал один из представителей «Бесконечного клана», полыхнуло мощными эманациями. Прокатившаяся волна вынудила защитников Дау «Бесконечного клана» вспыхнуть силой культивации, дабы совместно подавить ее. Из треножника раздался чей-то голос. «Дядя, помоги мне!» Голос оказался достаточно громкий, чтобы Ван Було услышал его. Почему-то он показался ему смутно знакомым, Повернув голову на звук, он увидел в занятом бесконечном клане треножники маленькую девочку. Она засияла, словно хотела удрать, но тут ее схватила огромная иллюзорная рука и затащила обратно в треножник. «Собра, дос, Ван! Давай не будем друг другу мешать!» Как только рука придавила маленькую девочку к треножнику, над ней сформировалась иллюзорная фигура. Она напоминала молодого человека в золотом халате, настоящий красавец, в чьих глазах казалось искрились звезды. Он, как и многие собравшихся здесь, находился на великой завершенности Вечной Звезды. Вот только он явно был сильнее остальных. Он принадлежал к императорскому роду Бесконечного Клана, а значит, его звезда была не земного класса, а небесного. Ибо только Бесконечный Клан мог обеспечить своих членов столь ценными звездами. При взгляде на него у Ван слегка защипало глаза. Спустя мгновение в них разгорелось пламя, а сам он нахмурился. Он успел рассмотреть девочку... Она была из темной секты. В прошлом он встречался с ней на кладбище звезд. «Старший брат здесь. Может помочь ей?» с сомнением подумал Ван Бууле. Ему было интересно, почему девочка назвала его дядей. Поднявшись из треножника, он посмотрел на практику из Бесконечного клана вдалеке. «Отпусти её!» Молодой человек молчал. Его защитники Дау нахмурились и мрачно покосились на Ван Бууле. Несмотря на недавнюю демонстрацию силы, Глубоко в душе не считали, что их принц был ничуть не слабее. Несколько вдохов принц бесконечного клана молчал. Наконец он слегка прищурившись посмотрел на Ванбола. Ты действительно хочешь стать моим врагом? спросил он.